Глава 19. Банти и Уильям. Когда приехали машины неотложной помощи и Банти увезли, мистер Уколлину пришлось подкупить таксиста, так как тот не хотел везти нас. Так жутко мы выглядели. Кейп плёлся за длинной серой вереницей машин, следовавших в больницу Черинг-Кросс, и остаток ночи превратился в продолжение кошмара. Снова найти Банти и узнать, нашёлся ли Уильям. Мистер Коллинз дал мне немного мелочи, и я звонил родителям из больницы, снова и снова повторяя: "Банти серьёзно пострадала, папа. Белла мы не нашли. Да, Банти ранена". Мама и папа сразу выехали к нам домой, и бабушка Банти тоже, только она отправилась прямиком в госпиталь. Доктора отправили нас с мистером Коллинзом домой. Предварительно перевязав мои изрезанные колени, но ни словом не обмолвившись о судьбе моих друзей, я знала только, что когда носилки грузили в машину, банти была жива. В это воскресенье мы с ней должны были сидеть дома, вспоминая чудесную пленительную ночь в модном клубе и дожидаться Белла, чтобы ещё раз поговорить обо всём, что там было. Вместо этого мама бесконечно заваривала чай, Папа настоял на том, чтобы сменить безупречно наложенные медсестрой повязки, а я пыталась не вспоминать ничего из увиденного. Без десяти одиннадцать зазвонил телефон. Бабушка Банти навестила внучку. Отец снял трубку и выслушал её, изредка отвечая «Ясно, и это очень хорошо, миссис Тевисток», в своей докторской манере. Затем спросил, есть ли новости об Уильяме. и после недолгой паузы оживился. «Что ж, уверен, вам сообщат, когда всё прояснится». Отец попрощался с ней, сел рядом и взял меня за руки. «Ей здорово досталось, девочка моя», — тихо сказал он. «Потребуется много времени. Я услышал достаточно, и обещаю, что она скоро пойдёт на поправку, правда? Хотя мы и не знаем, где сейчас Уильям, миссис Тевис так уверена, что он найдётся». Пострадавших развезли по разным больницам, и это тоже займёт время. После таких новостей казалось, что всё и вправду наладится. Почти в 12 у входа кто-то позвонил. Окрылённая словами отца о том, что Банти поправится, я спустилась вниз, чтобы открыть дверь. Не с радостью, с надеждой. С Банти всё будет хорошо, и её бабушка скоро сообщит нам, где сейчас Билл. Но едва открыв дверь, я увидела Роя и всё поняла. Он всё ещё был в парадной форме, весь перепачканный грязью и сажей, потерял свою фуражку и шинель, но страшнее всего было его лицо. "Эми, малышка, можно войти?" тихо спросил он, стоя на пороге. Я не могла сделать ни шагу. "Ты его нашёл?" прошептала я. Рой кивнул, и тень печальной улыбки пробежала по его губам, но взгляд застыл. Он смотрел в холл. «Давай присядем», — стало трудно дышать. «Рой?» Рой всё ещё стоял у двери. «Нет его больше, малышка», — тихо проговорил он. «Билл умер». Когда о таком слышат герои фильмов, они ахают, театрально падают в обмороки, зажимают рот рукой, Но это была настоящая жизнь. Я хотела сказать Рою, что это неправда, что он ошибается. Я хотела вернуть время вспять, хоть на 10 секунд назад, чтобы не знать об этом. Я просто стояла, не двигаясь, словно кто-то украл весь воздух, которым я дышала. Мои губы задрожали, как в детстве, и нельзя было остановиться. Нельзя не дрожать вслед за ними уже всем телом. и всё вокруг рушилось на глазах. Но я старалась. Я до крови закусила губу, пытаясь дышать глубоко, пытаясь быть настоящей бравой англичанкой. Не вышло, я заплакала. Хлынул целый ливень из слёз. Откуда их столько? Может быть, они просто выжидали всё это время, таились внутри, пока не случилось что-то ужасное? Как же им должно быть тяжело? Бедняга Рой, ему тоже пришлось нелегко. Он перешагнул через порог и заключил меня в холодные и пыльные объятия, прямо как тогда на Пикадилли, когда он прикрыл меня своим телом, чтобы меня не задело взрывом. И снова я крепко-крепко прижалась к его груди, чтобы тоже укрыть от всех бед. Но на этот раз у нас ничего не вышло, мы не могли защитить друг друга, опоздали. Слишком было поздно. Я всё плакала, а Рой обнимал меня, повторяя: "Не плачь, малышка, не надо". И его голос дрожал. Он изо всех сил пытался сдержать слёзы. Рой, один из лучших пожарных Лондона, старый, добрый Рой, крепкий как скала, сегодня потерял своего лучшего друга. Мои родители спускались вниз, и я отпустила Роя. Его глаза блестели от слёз. Я шмыгла носом, всхлипывая, пытаясь больше не плакать. Так было нечестно. Ни мама, ни папа ни о чём не спросили. Мама обвела меня руками, прошептав: "Доченька моя". А я не могла просто так бросить Роя, повиснув на её плечах из-завыть от горя. "Это Рой", всхлипнула я. "Друг Бела, и мой друг" Рой кашлянул, вытянулся и подал руку отцу. «Сэр?» Он всё ещё пытался не подавать вида, что ему больно. Папа пожал протянутую руку и стеснул его плечо. «Спасибо», — поспешно сказал он, «и я знала за что, за то, что был со мной той ночью. Спасибо вам за всё, Рой. Проходите, пожалуйста. Я налью вам выпить». Наверху в гостиной мама заставила Роя снять форменную куртку, чтобы накрыть его одеялом. Он пытался протестовать, но мама настаивала. И теперь он сидел с одеялом на плечах, как один из тех, кого он обычно спасал. В руках он держал бокал полный виски. Я сидела на диване рядом с мамой, державшей меня за руку, тоже пила виски, и вкус его был так же противен, как и всегда. Больше его пить я не собиралась. Ты уверен, что это точно был? Я всё ещё не верила в случившееся. Рой кивнул ещё до того, как я договорила. Его парадная форма. Он заглянул в бокал и сделал порядочный глоток. Это точно был он. Теперь Рой выглядел ещё хуже, чем прежде. Последний страшный вопрос откладывать тоже не было смысла. Кто «Кто скажет Банти? Когда она узнает?» Запинаясь, прошептала я. «Не знаю, малышка», — отвечал Рой. «Я был с Уильямом до самого, пока его не увезли. С бригадой ехать было нельзя. Потом я отправился в Черинг-Кросс, а там просто сумасшедший дом. Кошмарная была ночь. Потом я пришёл сюда. «Простите, я не знал, что вы все здесь из-за Билла». Пора мне возвращаться в больницу. Рой поднялся, совершенно измученный. Не стоит, папа быстро встал с дивана, взглянув на маму, молчаливо одобрившую его поступок. Я знала, о чём они подумали. С Роей уже достаточно страданий, и будет лучше, если месье Тевисток узнает об этом от отца, а не полицейского или медсестры. Я пойду, вмешалась я. Мне не хотелось сидеть, сложа руки. Мне нужно было увидеть Банти. «Я в порядке, правда?» Это было ложью, но необходимой. Папа отрицательно покачал головой. «Нет», — отрезал он, — «не в этот раз, мой ангел. Ты и Рой уже сделали все, что могли. Вам нужен отдых. И потом, не забывай, кто я». Он сурово посмотрел на нас, и лишь я попыталась возразить, добавил. Эй, ме послушай. У меня больше шансов увидеть Банти и её бабушку. Я врач. Он был прав. Я опустилась на диван, признав поражение. Подобное происходило в Лондоне, в стране, во всей Европе ежедневно. Везде и всюду люди узнавали о том, что кто-то погиб. Чем мы отличались от них, от наших друзей? Теперь горе пришло и к нам. Бедный Биль Банти, боже мой, бедняжка Банти. Все её мечты и все их надежды, всё кончено. Гостиная была такой же, как и вчера. Поздравления и подарки в упаковках, их фотографии в посеребрённых рамках. Вот Билл и Банти вместе летним днём. А вот Билл в день, когда он стал пожарным, такой гордый в своей новенькой форме. Любимое фото Банти — В маленькой голубой коробочке на столе лежали запонки. Её подарок Билу. Он должен был надеть их перед венчанием в церкви. Всему пришёл конец. Последней каплей стало воспоминание о моей бессмысленной, глупой и жалкой ссоре с Билом. Я должна была извиниться. Должна была сделать это как можно раньше, должна была успеть. Сквозь пелену я слышала, как мама говорит папе: Иди же, Альфред, мы тут сами справимся, и повернулась ко мне, стиснув мою руку. Правда, доченька, у нас всё будет хорошо. Я кивнула. Только хорошо уже не будет никогда. Я не могла ничего рассказать ей, и страшно даже было подумать о том, как я скажу банти о том, что я разругалась с Билым, подвела её, свою лучшую подругу. о том, что мой друг умер, возненавидев меня. Я не могла о таком говорить, и эта страшная тайна должна была остаться на моей совести. Я очень хотела видеть Банти, но к больным пускали лишь родственников, и всем нам вход был заказан. Мы с мамой надеялись на миссис Тевист так, люди из тех, чьё положение и воспитание позволяло не считаться с какими-то там запретами, и которая сама решала. кому можно навещать её внучку, а кому нет? Если она сообщит нужным, что мы сможем чем-то помочь банти, так тому и быть. Я снова и снова проговаривала у себя в голове то, что я скажу банти. Как бы ни были плохи её дела, я знала, она не из тех, кто сдаётся. Она сильная и стойкая. Её волю не так-то легко сломить. Но смерть била могла стать для неё непоправимым ударом. Как вообще можно смириться с такой утратой за три дня до свадьбы? Не зная, чем я могу ей помочь, я все равно была готова сделать все, о чем бы она ни попросила. В понедельник первым делом папа отправился домой. Его ждали пациенты, а нас с мамой — бесконечный день без новостей из больницы. Наконец позвонила миссис Тевисток. Банти пришла в сознание, и я могла повидать ее минуту-другую. Если хотела. Спустя считанные секунды после звонка мы уже были на автобусной остановке. Для посещения час был неурочный, и старшая сестра была в ярости. Но миссис Тэвист так хорошо знала кое-кавой совета попечителей, и ярость эта была бессильна. Миссис Тэвист так встретила нас в больничном коридоре, стройная, сложённая, осанистая, элегантная, как и полвека назад. Она была в дорожном платье и, невзирая на всю свою волю, выглядела усталой и обеспокоенной. Эмили, дорогая моя, она тепло улыбнулась мне, взяв за руки. Надеюсь, ты поспала хоть чуть-чуть. Элизабет, как я рада, что ты приехала. Так вот, Мэри Голд банти очнулась. Врачи сделали всё возможное, и у меня есть отличные новости. Теперь они уверены, что её ногу удастся спасти. Я старалась сохранять спокойствие. Папа ничего не говорил о возможной ампутации. Миссис Тэвис так тепло улыбнулась мне. Эмилина, боюсь, что банти всё ещё не здоровится. Если ты посчитаешь нужным, что тебе не стоит её видеть ещё какое-то время, я уверена, что она поймёт. Я спешно покачала головой, и миссис Тэвис так вновь заговорила. Бренси ни слова не произнесла с тех пор, как я сообщила ей о смерти Уильяма. Она едва заметно вздёрнула подбородок. Слова давались ей с большим трудом. Врачи говорят, что она ещё не совсем оправилась от потрясения. Но я надеюсь, что она поговорит хотя бы с тобой. Я не предупреждала её о твоём визите на случай, если ты вдруг передумаешь. Миссис Тевис так пыталась скрыть горечь, сквозившую в её словах, Для неё Банти была всем. Пожалуйста, мисс Тевист, я очень хочу увидеть её, ответила я. Неважно, в каком состоянии Банти. Могу я пройти? Смолчали у одобрения старшей сестры, несмотря на то, что нарушались все мыслимые правила посещения, меня проводили к палате. Я лишь однажды была в больничной палате за год до войны, когда брата удалили аппендикс. Длинная комната, в которой мы оказались, была такой же. Только все окна были затемнены, а койки стояли близко одна к другой, чтобы вместить как можно больше больных. И они лежали здесь не с аппендицитом, желтухой или банальным переломом. Здесь были множественные ранения, почерневшие лица, опалённые волосы и целые мили чистых бинтов на телах. В газетах такого не показывали. Сестра провожала меня до самой койки, инструктируя: Ваша подруга поправится. Улыбайтесь, говорите о хорошем, не обсуждайте с ней случившиеся. Вот здесь, справа, сядьте на стул. Я вернусь через 5 минут. Она повысила голос, как будто говорила с глухой. Местевист так к вам посетитель. 5 минут, повторила она, взглянув на меня, и ушла. Койка Банти стояла у стены в дальнем углу палаты. Я вдохнула так глубоко, как только могла, и постаралась широко улыбнуться. Не самое лучшее время для подобных улыбок. "Банти", тихо окликнула я подругу. Она лежала на койке почти плашмя, её правая нога была подвешена на каких-то блоках, а повязка была наложена от бедра до стопы. На левой руке была деревянная шина и повязка. Там, где повязок не было, виднелись сплошные кровоподтёки и царапины. Прошло всего 2 дня, а лицо её было почти неузнаваемо. Один глаз превратился в гигантскую устрицу, приоткрывшую створки, и распух так сильно, что натянулась багрово-жёлтая кожа, словно её накаутировал чемпион. Я чуть не вскрикнула. Вымученной улыбки не вышло. Но нельзя было показывать банте что я так поражена пришлось впиться ногтями в ладони я присела на железный стул у ее койки хотелось обнять ее сказать что я мама папа и все остальные сделаем все чтобы помочь ей но я не могла на ней не было живого места хотелось взять ее за руку но она была в гипсе и Вместо этого я схватилась за край на крахмаленной простыни, измяв его, и всё испортила. Банти не отвечала и не подала вида, что слышит меня. Её уцелевший глаз смотрел в потолок. «Банти!» — осторожно позвала я её снова, будто любой громкий звук мог навредить ей ещё больше. «Это я, Эмми!» Видно было, как она дышит и моргает. Она знала, что я пришла, но не отвечала мне. Банс, совершенно отчаившись подобрать нужные слова, тихо проговорила я. «Мне так жаль». Тишина. «Мы все с тобой. Мы тебя не оставим. Поможем тебе и бабушке. Папа поговорит с доктором, узнает, что нужно делать, чтобы ты поскорее выздоровела и...» У меня перехватило дыхание. Это было невыносимо. «Мне...» Даже если она слышит меня, что она мне ответит? Возможно, у неё повреждён мозг, и она пытается что-то сказать, но не может. Я попробовала ещё раз. Дорогая моя, врачи уверены, что с твоей ногой всё будет хорошо. Я знаю, что это очень больно, но скоро всё заживёт. Я вновь замолчала. Что я вообще могла об этом знать? Банти прошептала я над треснутым голосом. «Мне очень жаль, что бил». Банти моргнула, но не произнесла ни слова в ответ. Лицо её было так изувечено, что на нём нельзя было ничего прочесть. Нужно продолжать говорить с ней. Но стоило мне открыть рот, Банти меня перебила. Он мне всё рассказал. Она едва могла говорить, но это уже хоть что-то. Я наклонилась к ней, пододвинув стул ближе. "Банти, милая, я хотела коснуться кончиков её пальцев, чтобы она знала, что не одинока и что я буду рядом. Не надо", моя ладонь на миг застыла, сжавшись в кулачок. "Он мне всё рассказал", повторила Банти. Голос её был ровным, бесцветным, не потому, что ей было тяжело говорить. Он просто ничего не выражал. Она по-прежнему даже не взглянула на меня. "О чём? Не спеши, я знаю, тебе сейчас нелегко". Я пыталась разговорить её. Рассказал, что ты сделала, устроила скандал, накричала на него. Её слова застали меня врасплох. В сравнении с тяжестью утраты, наша ссора оказалась совершенно ничтожной. Я попыталась оправдаться, Господи, ну да, мы с ним поругались из-за глупости, вздрогнула я, так как это прозвучало совсем некрасиво и даже жалко. Я же просто хотела, чтобы он был осторожнее. Его глубоко задели эти твои глупости, спокойно продолжала Банти. Ты не имела никакого права так поступать. Думаешь, что можешь вот так запросто лезть в чужие дела? Я готова была возразить, но смолчала. Так горько звучали её слова. "Банти, прости, но я так волновалась за него. Я же о тебе думала". Вот это прозвучало очень глупо. "Не обо мне ты думала", зло процадила Банти. "А ведь я была твоей лучшей подругой. Ты вообще ни о ком не думаешь. Ты просто делаешь, что тебе в голову взбредёт". "Банти, прости меня, я не хотела", взмолилась я. Голос её был слаб, но беспощаден. Ну, конечно, не хотела, но вмешалась и всё испортила. Как было с Кетти? Кетти нужно бороться за своего ребёнка. И что с ней из этого стало? Вы замянила, что сможешь давать советы незнакомцам, которые вам пишут. Ну и это не вышло. Не стоило тебе вмешиваться. Костяшки моих пальцев совершенно побелели. словно кожа над ними готова была лопнуть от напряжения, и к горлу подкатывал ком. В её словах сейчас звучала ненависть. «Я не хотела, чтобы ты узнала, как он рисковал. Я попросила прощения. А потом мы с ним снова поссорились. Я хотела попросить прощения ещё раз, но не смогла. Я хотела поговорить с ним там, в ресторане». Какими жалкими казались эти извинения! «Я не могла. Каждым словом я презирала себя всё сильнее. «Ты не пришла!» Голос Банти чуть слышно дрогнул. Он себе места не находил. «Пожалуйста, прости меня! Ещё немного, и я не выдержу. На станции не хватало людей. Я не могла уйти!» Снова жалкие оправдания. «Он так переживал!» С грустью проговорила Банти. «Хотел помириться с тобой. Думал, ты на него злишься!» Нет, я совсем на него не злилась. Я с ужасом ждала, что она скажет дальше. Наконец, баньси медленно повернула голову и взглянула на меня. Её израненное лицо исказило гримаса боли. Бил не хотел портить праздник, сказал, что найдёт тебя и всё уладит. Каждое слово было для неё мучением, но она еле слышно заговорила вновь. Вот тогда он и погиб. Он искал тебя. Я думала, что мир рухнул в ту чёрную субботнюю ночь, что уже случилось самое страшное. Я ошибалась. Я плакала, сидя на железном стуле, не зная, что сделать, чтобы искупить вину. Я готова была тысячу раз просить прощения, но это было бессмысленно. Едва я попыталась что-то сказать, как раздался её голос, тихий, ровный. Замолчи. Сзади послышались шаги медсестры. Я вернусь, когда тебе станет лучше, и мы поговорим. Банти смотрела на меня, и в её глазах была вся скорбь этого мира. Не хочу тебя видеть. Не приходи ко мне больше. И отвернулась. Сестра сказала, что время вышло, и я медленно поднялась со стула. Прости меня, прошептала я снова. Крупные слёзы катились по изуродованному лицу Банти. Сестра поторопила меня, а Банти ничего не ответила.